Глава 4. Некоторые производственные помещения блокировались таким образом, что попасть туда могли либо люди, работающие в этих помещениях, либо охрана. Доступ осуществлялся через скут карты Лишь у охраны был доступ к 90% помещений. У остальных же жителей, убежища, простых рабочих доступ был сильно ограничен. Они допускались к своим рабочим местам, разумеется, в общий санузел, главный зал, столовую и еще в пару-тройку некритически важных помещений. Стопроцентный доступ был только у смотрителя Алексея и еще двух человек из охраны, которым Алексей доверял больше, чем всем остальным. Хотя, общаясь с ним, мне казалось, что он не доверял вообще никому, даже смотрителю. Первой недели я удивлялся, Как в современной России можно было построить такое убежище? Точнее не построить, а так модернизировать. Подземный бункер с развитой сетью из тоннелей и помещений еще советских времен. Но вот всем остальным, от техники, животных и продуктов и до систем жизнеобеспечения, его напичкали только в последние годы перед катастрофой. Зачем? И для чего? И для кого был так усовершенствован подобный бункер? Неужто для нас... простых работников и родственников сотрудников силовых структур. На мои вопросы никто не давал внятных ответов, но, имея доступ к большей части помещений под присмотром других охранников, я и еще трое ребят продолжали знакомиться с инфраструктурой бункера. Видя объемы убежища, я предполагал, что оно, скорее всего, предназначалось для первых лиц государства, ну или, по крайней мере, было одним из таких убежищ. В теплице отправили работать детей и стариков. По словам смотрителя, это была самая легкая работа. Под искусственным освещением в теплицах выращивали картофель, морковь, капусту, огурцы, помидоры, листья салата и болгарский перец. На отдельной зоне в 20 квадратов выращивали траву, которую затем сушили и добавляли в корма для животных. В соседнем помещении держали скотину и птицу. куры, дюжину коров и два десятка свиней. За стеной помещения был расположен склад с кормами и сеном. К работе с животными допускали только взрослых мужчин и женщин, никаких детей и стариков. За систему подачи вентиляции и фильтрации воздуха отвечал IT-отдел из трех человек. Система была автоматизирована, и все, что требовалось от сотрудников, это в основном наблюдать. У IT-отдела хватало и других забот. Нагрузка на трех человек на целый бункер мне казалась большой, хотя я в этом ничего и не понимал. В отдельном помещении было установлено два дизель-генератора. Работали они поочередно, по одному месяцу. Их обслуживанием занимались мы, охрана. При переключении с одного генератора на другой нужно было сначала остановить работу первого. Свет пропадал во всем бункере, поэтому предварительно мы связывались с IT-отделом, Все в свою очередь, заранее отключали оборудование и все важные системы, которые зависели от подачи электроэнергии. Для общей безопасности на время отключения света всех людей собирали в главном зале под присмотром охраны с автоматами и фонариками. Через две минуты запускали второй дизель-генератор и планомерно подавали электричество в разные части бункера. Генераторы работали по одному месяцу, чтобы избежать износа, Без них не было бы электричества, а без электричества такое количество людей не просидело бы здесь и пары месяцев. За помещением с дизель-генераторами находился склад с топливом для них. Доступ туда осуществлялся по скуд-картам, подходили только карты охраны и смотрителя. Даже у айтишников были ограниченные права, хотя что-то мне подсказывало, что сделать себе доступ ко всем помещениям им не составило бы особого труда. На складе с топливом хранилось 20 цистерн и 50 канистр. Смотритель заявлял, что при умеренном расходе таких объемов должно хватить на 5 лет, но я в этом сильно сомневался. Для сбора мусора существовало отдельное помещение с ямой диаметром около 3 метров и глубиной до 15 метров. Глубину никто не проверял, все со слов смотрителя. Большую часть мусора сбрасывали в эту самую яму. В помещении работала вытяжка, воняло там не меньше, чем в туалетах, поэтому входная металлическая дверь плотно закрывалась и блокировалась, отпереть ее могли только сотрудники охраны и смотритель при помощи своих карт, либо же айтишники, дистанционно. Мусор собирали у входа в помещение с ямой и сбрасывали обычно два раза в сутки, в восемь утра и в девять вечера. Не завидовал я тем, кому поручали эту работу, уж и не знаю, где хуже. в туалетах или в помещении с ямой. Весь легкий мусор, вроде тканей, картона и всевозможных бумажных отходов, сжигался в печи крематория. Затем все, что оставалось, высыпали в пакеты или ведра и относили в яму. Иногда этим правилом пренебрегали. Ситуация была непростая. С одной стороны, бумажные отходы были более габаритными. С другой же стороны, нужно было беречь газовые баллоны. которых в крематории было не так уж и много. На кухне же повара готовили пищу преимущественно на электрических конфорках. На большинстве объектов мы дежурили подвое, будь то склады с провиантом, комната с генераторами или же теплицы и помещения со скотиной. Стычки с обычными работниками бывали, но не частые. Порой охране было достаточно приложить недовольных бунтарей прикладом или пары ударов по лицу, как те тут же успокаивались и шли выполнять свою работу на общее благо. Больше никого не расстреливали. Все пытались решать более гуманными способами. Собрания проводили в главном зале минимум два раза в месяц. Столовая была излюбленным местом, но вмещала за один раз не более 50 человек. Поэтому, как и говорил смотритель, У работников из разных отделов время приема пищи было индивидуальным. Только охранники и айтишники могли есть не по расписанию. Когда один из нас уходил в столовую, второй оставался дежурить на объекте. На столовую приходилось больше всего работников, а именно 12 человек. И охранников здесь было трое. Следили, чтобы никто не воровал еду. Едой нас не сильно баловали, но готов поспорить, окажись мы на поверхности, все было бы еще хуже. консервы, яйца, овощи из теплиц, супы, макароны и крупы – все это основной повседневный рацион. Один-два раза в месяц на обед выдавали куриное мясо, а двоих свиней забили только через пару месяцев. Пили в основном воду, иногда молоко и чай. В очень редких случаях из запасов раз в две-три недели выдавали кофе. Иванцовский лично планировал рацион на месяц и передавал список выдаваемых продуктов – работникам кухни. За системой видеонаблюдения тоже отвечали сотрудники из IT, за которыми присматривала охрана. Камер было немного, всего 20 штук, одна из которых сломалась уже через месяц. На самых нижних этажах бункера находилось водохранилище. Сложная система с подачей и фильтрацией воды, устройство работы которой я так и не понял до конца. За все опять же отвечали трое айтишников и лично Иванцовский. В убежище была даже горячая вода, но ее берегли. Котельная работала на угле и находилась в соседнем с водохранилищем помещении. Вентиляция от нее выводилась в крематорий, далее по смежной трубе на поверхность. Мощности котельной не хватало для того, чтобы бесперебойно обеспечивать весь бункер горячей водой, но что-то мне подсказывало, что смотритель просто берег уголь. Каждый житель убежища мылся строго по карточкам раз в 10 дней по 5-7 минут. Охранники и айтишники могли мыться раз в неделю и до 10 минут. Трое бюрократов, которых приставили работать в душевых, всех записывали и в конце каждого месяца предоставляли отчеты лично Иванцовскому. Что касается прачечной, то ситуация была более сложной, чем со всем остальным. Обычно все стирали свою одежду вручную и под холодной водой. Изредка, не чаще, чем раз в месяц, жителю убежища могли выдать немного порошка и дать постирать свою одежду в одной из шести машинок-автоматов. Это правило распространялось даже на нас и айтишников. Иванцовский утверждал, что стирального порошка в убежище немного, да и всего шесть машинок, на такую толпу надо было беречь. Перед стиркой мы снимали робу и надевали свою обычную одежду, в которой пришли сюда в день катастрофы. На одном из собраний смотритель заявлял, что новую одежду будут выдавать раз в полгода. Я был на складе с одеждой. Ее там действительно было немного. Думаю, тех комплектов, что там хранилось, хватило бы на сотню человек, чтобы менять одежду не чаще, чем раз в 3-4 месяца. На второй неделе пребывания в бункере – Всем жителям раздали по комплекту серые робы, в которой ходил и сам смотритель. Лишь только охрана всегда носила военный пиксель. В убежище был даже медпункт с запасами лекарств. Среди людей нашлось двое врачей, которых и пристроили туда работать. Самым большим неудобством для обычных работников были туалеты. Сколько бы их не чистили, было всегда грязно и воняло. Для такого количества человек кабинок было слишком мало, и порой собирались очереди, особенно в женские туалеты. Бывали даже моменты, когда некоторые люди не сдерживались и справляли нужду прямо на пол. В таком случае охрана заставляла человека самостоятельно убирать за собой. Нам, охране, с туалетами повезло больше. Две отдельные кабинки на 26 человек. Впрочем, сколько их не мой, воняло там всегда так же, как и в общих туалетах. Канализация по выделенным трубам уходила куда-то глубоко в землю. В туалетном помещении были посменные дежурства. Работа была тяжелая, и чтобы не нагружать одних и тех же людей, туда назначали поочередно сотрудников с разных объектов. Они обычно меняли друг друга каждые 2-3 дня. Бездельников действительно не было. Как нам и сказали в самый первый день, для выживания тут работали все на общее благо. Андрей Иванцовский, смотритель убежища, лично обучал работе многих жителей. Он знал здесь все. С каждой недели, проведенной под землей, я все больше убеждался в том, что этот бункер не предназначался для нас. Кабинет Иванцовского всегда охраняло по двое человек. Я никогда не был внутри, не видел, что он там делает. Охранники заявляли, что это обычная комната и не на что там смотреть. Инстинкт самосохранения был выше, чем чувство любопытства, поэтому я никогда не проверял, что находится за дверью смотрителя. Его личность была для меня тайной, покрытой мраком. Охранники, у которых я интересовался насчет Иванцовского, говорили мне, что мало осведомлены об его личности. Некоторые поговаривали, что тот якобы готовил это убежище специально для Виктора Полуднева, военных и персонала, которые должны были его обслуживать. Я предполагал, что для обычных смертных бункер слишком хорошо оборудован. С расспросами о смотрителе пару раз обращался к Алексею, на что тот заявлял, что не моего ума это дело, и чтобы я не совал нос, куда не стоит. За свою работу каждый житель убежища получал зарплату. Самыми простыми видами поощрения были дополнительные пайки, консервы и что-то простое из еды. Но самыми желанными оставались талоны, которые по своей сути являлись обычными карточками зеленого, желтого и красного цвета. Дело в том, что наряду с обычным складом, на котором хранилась еда, был склад с особыми товарами. Эти товары можно было приобрести в двух лавках, которые выставляли по субботам и воскресеньям в главном зале у входа. На роли продавцов назначалось по одному жителю убежища, обычно взрослые люди либо старики к ним приставляли охрану. Покупка товаров проводилась посредством их обмена на талоны. После закрытия лавок все талоны под отчетность передавались смотрителю. Цены варьировались от одного до трех талонов определенного цвета. Так, например, менее значимые считались зеленые талоны, потом желтые, красные же были самыми ценными. На зеленые талоны можно было купить дополнительные пайки и консервы, немного чая или молока. Пайок стоил три зеленых талона – чай и молоко – два талона, банка консервированной рыбы, тушенки или сгущенки – один талон. За желтые талоны можно было приобрести кофе, шоколад, иногда сало, специи, орехи и мед. Красные талоны, наиболее редкие и ценные, предполагали собой возможность не только получения товаров высокой ценности, но и определенные услуги. К примеру, за два красных талона – можно было вне очереди получить порошок и постирать свою одежду в машинке-автомате. За один красный талон можно было помыться вне очереди. Если же кому-то удавалось насобирать три красных талона, тогда их можно было обменять в лавке, на бутылку алкоголя и взять дополнительный выходной. Из алкоголя выбор был не шибко большой – водка, вино, джин и виски. Но многие не могли себе позволить даже такого. Средства индивидуальной гигиены – Зубная паста, гель для душа, шампунь, даже обычное мыло ценились очень высоко, поскольку выдавали их в малых количествах. Поэтому бытовая химия стоила, как правило, от трех желтых карточек. Такие редкие товары, как упаковка женских прокладок или тампоны, стоили обычно одну красную карточку. Большинство женщин были вынуждены подкладывать бинты, марлевые и обычные тряпки, которые потом застирывали до дыр в холодной воде. Я никогда не был на складе со всеми этими редкими товарами, обычную охрану туда не допускали. Доступ был только у смотрителя, Алексея и двух его людей, которых обычно и приставляли охранять лавки по выходным дням. Жители убежища сами выбирали, как получать награду за свою работу. Кто-то выбирал увеличенный рацион и брал продуктами, кто-то брал талонами карточками. Зарплаты не были равноценными. Работники в теплицах и на ферме обычно получали зеленые карточки, в более редких случаях желтые по две-три в месяц. Работники душевых и прачечной получали пару зеленых и пару желтых карточек. Охране и айтишникам в конце месяца обычно выдавали по две зеленых, две желтых и одной красной карточки. Но никем не воспрещалось самостоятельно менять карточки на товары или же на карточки других цветов. Например, три зеленых карточки иногда меняли на одну желтую, три желтых на одну красную и так далее. Были и перекупщики-спекулянты, которые просили за одну красную карточку три желтых и три зеленых. Находились люди, которые были согласны даже на такой обмен. Обычно это парочки или супруги. Мужчина и женщина скидывались несколькими зелеными и желтыми карточками для того, чтобы приобрести хотя бы одну красную и с ее помощью получить доступ к одной из десяти комнат уединений. Никто не отменял человеческие инстинкты, один из которых – инстинкт к размножению. Если бы люди коллективно начинали предаваться плоским утехам в любом месте убежища, от основного зала до кухни, общего спального зала, туалетных комнат и прочих не предусмотренных для этого мест, то начался бы хаос. Для того и существовало десять комнат по восемь квадратных метров каждая, отделенных друг от друга средней толщиной стенами. Нуждающимся смотритель выдавал доступ в одну из комнат один-два раза в месяц. Если же паре нужно было больше, то один час пребывания в такой комнате можно было приобрести за красную карточку. Жителей, которых охрана ловила за занятием сексом, не в отведенном для этого месте, обычно штрафовали на две зеленые карточки, по одной с каждого. Если же карточек у них не было, тогда паре урезали паек на одну неделю. Дни рождения обычно каждый отмечал в той компании людей, с которой общался. Не было чего-то изысканного, на столе находилось обычно то, что человек мог накопить заранее или приобрести по талонам. Дарили же обычно эти самые талоны, как универсальное средство обмена в бункере. Иванцовский на одном из собраний сказал, что всем бункерам мы будем отмечать только два праздника – Новый год и год со дня катастрофы. Дату, когда мы все тут оказались, смогли сплотиться и выжить. Смотритель понимал, что людям была нужна хоть какая-то отдушина, какие-нибудь развлечения помимо двух праздников в году. Поэтому со второго месяца в главном зале по субботам были разрешены азартные игры. В связи с этим многие пытались брать выходные именно по субботам. Речь шла в большей степени о карточных играх, от банального дурака до блэкджека. Ставки были разными, иногда продуктовые товары, но чаще всего играли на талоны. Во время проведения игр в зале дежурило по восемь охранников. Бунтарей и шулеров быстро осаждали, выгоняя из зала. Для тех, кто хотел чего-то поспокойнее, существовал читальный зал с сотнями книг. Мест вот правда было немного. Назначенный смотрителем библиотекарь запрещал выносить книги из зала. И если хотелось почитать, приходилось читать там на месте. Было и два складных стола для пинг-понга, полсотни настольных игр, в которые иногда тоже играли на талоны.